27 апреля. Тверь, Москва. Дмитрий Вознесенский. Паркетник мчался в Москву по платной магистрали, которая была практически пуста. На встречу попадались автомобили, но их было на удивление немного. Как будто люди уже уехали из Москвы, что казалось весьма странным. По идее... Мегаполис с развитой правоохранительной системой стал бы реагировать несколько позднее. И как раз основные потоки выезжающих должны были двинуться из города день на пятый, а то и седьмой. Все-таки жители Москвы, что не говори о местным властям и полиции, доверяли, потому как столичная система жизнеобеспечения на всех уровнях работала как часы. На развязке платника с рукавом, ведущим в сторону Солнечногорска, ждал первый сюрприз – Возле терминалов на боку лежала 20-тонная фура, перекрыв половину дороги. Вознесенский, приглядевшись, понял, что фура лежит не просто так, а на в лепешку легковушки. Аварийных служб не было, людей из числа гражданских тоже. Что произошло, а главное, что случилось с пассажирами легкового автомобиля, Вознесенский старался не думать. Надеюсь, что пронесло и все живы и здоровы, хотя сам в это не очень-то верил. «Обычно в таких ситуациях после аварии толпится народ. Люди пытаются как-то помочь, приезжают экстренные службы. Сейчас же лежавшая фура представляла собой скорее элемент пейзажа. Видимо, некому было приезжать на разбор аварии. Пассажиры сорента присвистнули, что-то начали обсуждать между собой, засмеялись. Вознесенский не слушал, он был погружен в себя». По дороге из Твери троица пыталась в достаточно хамской и понебратской манере общаться с новым пассажиром, но попутчики быстро отстали, потому как Вознесенский общаться не хотел. Отвечал односложно и показался компании очень скучным. О чем ему и заявила сидящая на заднем сиденье женщина, затем достала из лежащей рядом сумки бутылку виски и приложилась прямо из горла. После передала ее по кругу своим друзьям, Дмитрий уже сделал определенные выводы по поводу этой компании. Поэтому поведение пассажиров внедорожника его не удивило. Сейчас, когда нет карающей руки правосудия и надзора за гражданами, наступила долгожданная мечта всех анархистов и либералов – полная свобода. Действий, мыслей, проявлений. Правда, эти самые анархисты и либералы, представлявшие собой достаточно неадекватные и недальновидные, но при этом политизированные слои населения – В своих желаниях быть неподконтрольными любой власти, в любой стране, не понимали, что наступает не свобода, а банальный хаос. Смутные времена всегда порождали и порождают зверье, думал Вознесенский. Отличное время и безграничные возможности для уродов всех мастей – садистов, маньяков, психопатов, закомплексованных и забитых серых мышей, которые будут использовать все возможные методы и средства для того, чтобы отыграться на отвергнувшем их социуме. Вопрос пары дней, и на улицах самыми опасными будут не зараженные, а именно люди, которые очень скоро потеряют человеческий облик, мораль и нравственность, и будут убивать друг друга либо за еду и оружие, либо просто так, сводя счеты или самореализуясь на насилие над другими. Так было во все времена. Даже в лихие 90-е, когда в России по сути шла гражданская война, а уровень преступности подскочил до запредельных значений. Правоохранительные органы хоть как-то, но работали и становились естественным тормозом для многих граждан, задумавших недоброе, кроме самых отмороженных. Сейчас же в условиях катастрофы ограничителей не будет вообще. И уголовный элемент, всевозможные маргиналы, отморозки найдут себя. И от этого становилось все страшнее с каждой последующей минутой осознавания ситуации. Дмитрий лихорадочно соображал, пытаясь перебрать все возможные варианты в голове и вспоминая, где он что видел, слышал, где можно найти оружие и большое количество боеприпасов. На оружейные магазины он не надеялся, потому как люди при оружии и имеющие дело с оружием, как показывала многолетняя практика общения, были, как правило, очень адекватны по человеческим меркам, а также хорошо информированы и не витали в облаках. Очень интересная особенность, причем непонятно, либо такие люди стремились к оружию, либо близость Онова делала людей более рациональными, что ли. Поэтому чуть какой кипиш начнется на улицах, и все сразу понимают, куда и, главное, зачем направить свои стопы наиболее активные граждане. И в силу осознания очевидного, владельцы оружия все свое барахло уже вынесли почти наверняка. Просто так зайти, как в музей, разбить витрины и утащить пару гладкостволов из разряда ненаучной фантастики. О чем очень сильно жалел Вознесенский, так это о том, что свой «Бекас-авто» 12 калибра он продал через комиссионку пару месяцев назад и намеревался по полученной новой лицензии прикупить полуавтоматический «Вепрь-молот» на базе Калашникова. Как раз искал модификацию с коротким стволом. Но не получилось, в командировку уехал, а зеленая бумажка, по которой можно было прикупить что-нибудь эдакое, осталось лежать дома. А теперь уже все поздно. В итоге из-за неудачного стечения обстоятельств Дмитрий остался без оружия вообще. И сейчас пытался перебрать в голове все возможные варианты, но пока ничего толкового не придумал. Тем временем паркетник подъехал к выезду с платника уже на МКАД. Шлагбаумы были закрыты, при этом в будках не было ни души. Водителя сорента это никоим образом не смутило. Он подъехал к одному из шлагбаумов и быстро оторвал его, ударив капотом что вызвало веселье у пассажиров. Водитель нажал на педаль газа, и паркетник начал бодро набирать скорость, оставляя позади пустующие будки терминала. Крутонувшись по клеверу, на развязке Киа выскочила на МКАД и устремилась на восток. На кольцевой машин было немало, но движение не было плотным. На подъезде к Дмитровскому шоссе обогнули идущую в правом ряду воинскую колонну из четырех армейских грузовиков и двух бронетранспортеров. Вознесенский очень удивился, обнаружив, что в четырех грузовиках оказалось всего пять человек, а из кузовов виднелась мебель, бытовая техника и прочие предметы совершенно не военного назначения. По всей видимости, догадался он, небольшая группа военных, всего вероятнее либо местных, либо откуда-то из близлежащих регионов, возвращается домой, угнав технику из своей части и попутно где-то прихватив немало полезных вещей. А еще через несколько километров, не доезжая Алтуфьевского шоссе, четверо пассажиров саранта с удивлением обнаружили, что три огромных гипермаркета на МКАДе были сожжены дотла, причем над пепелищем клубился дым, по всей видимости, горели либо ночью, либо утром. И не было ни единого следа тушения пожара, скорее всего, как коллегиально решили три пассажира машины... Из этих гипермаркетов какая-то ушлая публика вывезла все, что могла, пользуясь самотохой в городе. А затем объекты подожгли, чтобы скрыть следы крупного воровства. А может, просто какой-то очередной неадекват пироман, пользуясь отсутствием полиции, по каким-то одному ему ведомым причинам, поджег магазины? Можно было только гадать. После Алтуфьевского шоссе, уже ближе к Ярославскому, движение на МКАД стало плотным и замедлилось. Как позднее выяснилось, была еще одна крупная авария, и на этот раз с участием грузовиков. Проезжая мимо, по единственной оставшейся свободной полосе пассажиры внедорожника увидели, что несколько автомобилей расстреляны из автомата, а на дороге лежали четыре окровавленных тела с пулевыми ранениями и по асфальту были рассыпаны гильзы. Возле тела, скомканных грузовиками машин, стоял автомобиль военной полиции и армейский Урал. Несколько солдат о чем то разговаривали, находившийся с ними офицер что-то писал в блокнот. Водитель сорента притормозил, открыл окно и крикнул одному из солдат. «Здорово! Там дальше безопасно! Проедем нормально?» Солдат повернулся к нему, внимательно осмотрел машину и сидящих в ней людей, затем ответил. «Да, проедешь. До энтузиастов точно доберешься без проблем, а что там на юг дальше, не знаю. Сами только из Балашихи приехали». «А здесь что было?» Да психи эти зараженные учудили, выскочили из посадок на МКАД. Кто-то под машину попал, спровоцировали большую аварию. Потом набросились на людей, которые вышли посмотреть, двоих насмерть сразу. Еще двое обратились быстро и их укусили в шею. Мы с самого начала не видели, но через несколько минут здесь проезжали. «Атас, а много вы их видели сегодня? Мы только в Москву приехали». «Как приехали, лучше так и уезжайте, много их тут». Очень. Город гибнет. Всё, давай, не мешай, пробку создаешь. Водитель притопил педаль газа, и паркетник помчался дальше по кольцу на восток. Дальше МКАД был свободен, и ничего напоминающего о катастрофе в глаза не бросалось, кроме малого количества машин и безлюдных парковок перед разбросанными вдоль дороги многочисленными торговыми центрами и промышленными объектами. Свернули на Щелковское шоссе, промчались мимо Гальянова до Преображенской площади, встретив малое количество машин, едущих в центр. Зато из города шел жиденький поток по вылетным магистралям. Люди старались выбраться подальше из зараженной столицы, распространяя заразу, кого она уже коснулась и кто еще не понимал этого, по регионам. Паркетник свернул на Преображенский вал совершенно безлюдный и, проехав пару кварталов, остановился. Вознесенский попросил высадить его на улице, потому как намеревался забрать свою машину, оставленную знакомому мастеру в автосервисе, а уж затем ехать к родителям. Домой он планировал зайти уже завтра, потому как вечерело. И ночью, в условиях плохой видимости и непростой ситуации на улицах, ходить по дворам и подъездам было опасно. Родителей же при этом Дмитрий хотел увидеть сегодня, чтобы помочь собраться и не откладывать все на следующий день. Автомобиль остановился у обочины. Прежде чем открыть дверь, Дмитрий оглядел улицу перед собой и по бокам, а затем, убедившись, что все нормально и никого поблизости нет, дернул ручку двери. Перекинув через плечо ремень сумки ноутбука, он, наконец, выбрался из салона и ступил ногами на землю родного города. Махнул рукой пассажирам автомобиля, так исключительно из вежливости, и быстрым шагом пересек улицу, а затем скрылся в небольшой промзоне, куда и направлялся изначально. Соренто с тремя пассажирами также бодро рванул с места. Вознесенский проводил автомобиль взглядом и предположил, что эта троица навряд ли выживет в современных условиях. Беспечные, глупые, недалекие. И при этом ведут себя по-хамски. Либо зараженные, либо человек окончит их бесславный путь. «Ну и не жалко», – подытожил Дмитрий, подходя к воротам автосервиса. Перед полукруглым металлическим ангаром на парковке стояли несколько машин, в том числе принадлежащие Вознесенскому серый «Шевроле Тахо» 2015 года. Дмитрий обошел машину со всех сторон, внимательно осмотрел, убедился, что все в порядке. «Слава богу, не увели и не покоцали», – подумал он с облегчением, даже не представляя, что было бы, если машины на месте не оказалось. Затем подошел к двери автосервиса и дернул за ручку – Дверь была заперта. Вознесенский выругался, достал из кармана мобильный телефон, убедился, что связь пока есть, и набрал номер владельца автосервиса. «Саша, здорово. Я в Москве. Как мне тачку забрать?» – спросил Дмитрий, вышагивая взад-вперед в нетерпении и надеясь, что сегодня удастся отсюда уехать, а не уйти. «Димон, здорово. Я свалил из города, сервис закрыл. У меня часть персонала, эти уроды покусали, понимаешь?» Парни жалко, остальных распустил. Очень много погибших в городе, сидеть тут не буду. Машину мы тебе отремонтировали, сочтёмся, когда вся эта канитель закончится. Да сочтёмся однозначно, а забрать мне от Таху как? Ключ от навесного замка я заныкал под бочкой слева от входа. Открывай, иди в мой кабинет, там не заперто. Ящички твои ключи лежат, и смотри, дружище, у тебя там полбака бензина всего, забери две канистры с 95-м под лестницей. Мне уже ни к чему, да и вспомнил поздно. Будешь выходить, не забудь дверь запереть и ключи назад вернуть, где лежали. Я все же надеюсь сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо, друг, ты поступил очень порядочно, ценю. Надеюсь, живы будем и свидимся вскоре. Так и сделаю, как ты сказал. Если что, ты куда хоть. В Ивановскую, к родне. У них огород 30 соток, в деревне живут. Туда еще не скоро доберется, что-нибудь придумаем к тому времени. Спасибо, Саша. Береги себя. Давай, Дима, и ты себя береги. И уезжай из города в деревню, мой тебе огромный дружеский совет. Только там сейчас пересидеться безопасно, да из голодухи не помрешь. Я со своими знакомыми в разных регионах говорил, уже в малых городах началось. И там не лучше, некому порядок поддерживать. Все, давай, да сбокс, свидимся. Вознесенский убрал телефон в карман и огляделся. Людей вокруг не было и, скорее всего, за ним никто не следил. Вечерело, город накрывал полумрак, нужно было торопиться. Дмитрий быстро нашел ключ под пустой металлической бочкой, вскрыл замок и зашел в автосервис, закрыв за собой дверь. В ангаре стояли четыре подъемника, на одном из которых висел автомобиль без двух передних колес, взяли заказ, а да доделать не успели. Вознесенский мысленно посочувствовал владельцу машины в случае, если это был единственный транспорт в его семье. Пройдя через ремзону, он оказался в небольшом кабинете, огороженном от общего зала тонкой стеной с окном, и открыл ящик стола. В ящике лежали четыре связки ключей. Одна от Таха, остальные, видимо, от машины на подъемнике и двух машин перед входом. Их Дмитрий трогать не стал, решив также оставить владельцам, которые, возможно, придут забирать свой транспорт. Затем вышел из помещения и обнаружил возле стены две стоящие рядом красные 20-литровые канистры с бензином. Пройдет еще немного времени, и топливо станет на вес золота, поэтому нужно запасаться им уже сейчас. Поскольку современные бензобаки автомобилей делают в основном из полипропилена, Вознесенский решил с собой также прихватить на всякий случай металлический тазик, молоток и зубило с резиновым протектором чтобы у брошенной техники можно было солить горючку, пробив бак ударом острого предмета. Машину было решено заправить прямо сейчас, чтобы потом не отвлекаться в самый неожиданный момент на переливание топлива из канистр. Стоя с канистрой возле горловины бака, Дмитрий увидел сквозь сетку забора, как метрах в 70 от него вдоль улицы идут несколько человек. Их поведение Вознесенскому сразу не понравилось. рубленые движения, дерганные повороты головой, беспорядочное размахивание руками. В том, что это зараженные, не оставалось никаких сомнений. Вознесенский увидел их воочию в поезде и больше с ними ни разу живьем не сталкивался, в силу того, что так пролегали маршруты. А все зараженные, по всей видимости, бродили исключительно по жилым районам, не выходя на трассы и за пределы города. Очевидно, либо работали инстинкты, либо остатками мозгов они что-то соображали. В этом был и плюс, и минус. Плюс в том, что они не будут разбегаться, и толпы можно локализовать в каждом отдельно взятом городе или поселке а минус в огромной концентрации опаснейших существ внутри жилых массивов. И что еще и было крайне неприятным в этой истории, так это то, что зараженные обладали помимо агрессивности и живучести неимоверно высокой скоростью передвижения, реакции, моторики. Встреча с такими могла закончиться очень плачевно. Поэтому Дмитрий, увидев нескольких на улице, пригнулся, чтобы не быть замеченным, и продолжил заливать горючее в бензобак. Закончив с первой канистры, он принялся за вторую, вылил всё содержимое в бездонный бак полноразмерного рамного внедорожника, закрыл крышки, быстро закинул их инструмент в багажник и уселся за руль, почувствовав себя в безопасности. завел мотор. Тахо моментально отозвался басовитым рыком мощного пятилитрового двигателя. Дмитрий не стал дожидаться прогрева машины, пусть даже после более чем месячного простоя дёрнул кочергу АКПП на руле, И тронулся с места. Сейчас ему хотелось как можно быстрее отсюда уехать. Тахо плавно тронулся, раскачиваясь на неровностях, как корабль на волнах, и урча двигателем, стал набирать скорость. Пролетев через ворота, Дмитрий вырулил на дорогу, те, кого он увидел со стоянки автосервиса, и правда оказались зараженными. Несколько мужчин и женщин, увидев свет фара фар остановились в недоумении, а затем, приметив водителя в салоне, с воплями бросились на машину. Вознесенский дал газу, и внедорожник весом в 2,5 тонны выстрелил, как пушечное ядро, быстро набрав скорость и легко оторвавшись от преследовавшей его толпы. Водитель облегченно вздохнул, представив, как могли бы развиваться события, встретиться он с бешеными, без оружия и без автомобиля. По всему выходило, что шансы на выживание стремились к нулю. В голове у Дмитрия крутились три основных вопроса. Где взять оружие? где взять достаточное количество топлива, что делать дальше. Если на первые два худо-бедно он мог ответить, так как некоторые мысли начали посещать голову, то на третий не очень. С одной стороны, нужно было вывозить родителей из города, причем явно надолго, с другой нужно было еще разобраться с ноутбуком, потому как судьба распорядилась таким образом, что на Вознесенском лежала огромная ответственность. Он был разумным человеком, понимающим возможные последствия халатности, поэтому сейчас оказался собран как никогда. После относительно недолгих раздумий Дмитрий решил, что он сначала заедет за родителями, убедится, что все в порядке, завтра решит вопрос с едой на ближайшие пару недель, запрет маму и папу дома для их же безопасности, затем найдет подполковника Николаева, избавится от ноутбука и после уедет из Москвы. Возможно, надеялся Вознесенский, за услугу удастся выторговать силовиков какие-нибудь полезные штуки. Несколько стволов или убежища под крылом немногочисленных оставшихся на службе военных, или еще что-то, что некоторым образом облегчит жизнь в ближайшем не очень светлом будущем. Вознесенский смотрел на экран телефона, связь плавала, но еще была. Мобильный интернет тоже. Через историю звонков быстро нашел номер подполковника Николаева и позвонил. В трубке шли длинные гудки, и никто не отвечал. Похоже, подполковник был либо сильно занят, либо попал в неприятности. Дмитрий очень надеялся на первый вариант, но в конце концов Валерий ответил на вызов. «Дмитрий, здравствуйте, ждал вас. Не стал беспокоить лишний раз, чтобы не застать врасплох невзначай. Как ваши дела?» «Я в Москве, только добрался». Нашел каким-то чудом попутку, люди подвезли, хотя это было непросто. Хорошо, можно сказать вам очень повезло. Я бы сто раз подумал, прежде чем остановиться в такое время. Ноутбук с вами? Да, все нормально, не потерял. Как мне ее вам передать? Смотрите, я сейчас на объекте в Новопеределкино отозвали срочно. Сегодня мы с вами навряд ли встретимся. Давайте тогда завтра днем. У вас какие планы? Днем нормально. Планируйте тогда на полдень, я к тому моменту успею подготовиться к отъезду и заодно родителей собрать. Где встретимся? Да я за вами заеду, не переживайте, ваш адрес у меня есть. Вы же наверняка домой заезжать будете перед выездом. Да, давайте тогда в полдень у меня на квартире, я приеду чуть пораньше и буду вас ждать на месте. Нет, Дмитрий, давайте сделаем по-другому. Я склонен полагать, что вам не стоит переезжать домой до нас. Мы приедем к половине двенадцатого, а потом вас подождем. Мне что-то угрожает, помимо наших больных сограждан? Дмитрий, во-первых, наших больных сограждан с каждым часом становится все больше и больше. И боюсь, что завтра их не убавится. Мы зачистим двор и подъезд, бойцов я уже поднял. Во-вторых, и я уже это говорил, есть некие силы, которые тоже заинтересованы в получении информации и перехвате данных и не стоит их недооценивать надеюсь проскочить на раз два не получится так что делаем следующим образом приезжайте к двенадцати в дом не поднимайтесь паркуйтесь возле дома ищите черный микроавтобус «Форд транзит с наглухо затонированными стеклами вот возле него встаньте мы на нем приедем а далее я подойду вас же прикроют наши бойцы хорошо валерий павлович У меня к вам тогда просьба будет особая. Вы мне, помнится, пообещали в знак благодарности барбарисок отсыпать. Да, было дело, что вы хотите. Только в рамках разумного, конечно же. Оружие я хочу несколько единиц, для себя и своей семьи. А в идеале, если пристроите меня куда-то под теплое крылышко, к воякам или вашим конторским. Оружием обеспечим, по поводу пристроить пока не скажу. Дайте подумать. Во временный лагерь для беженцев точно не стоит. Давайте все завтра обсудим тогда. Постарайтесь находиться в безопасности в это время. Да, я как раз еду к родителям, думаю, ничего со мной не должно случиться. Буду предельно осторожен и отзвонюсь завтра на всякий случай. Дмитрий, мы все на вас очень надеемся. Не забывайте об этом. Всего доброго. Вознесенский бросил телефон на пассажирское сиденье. Заряд батареи был практически на нуле, но до родителей доехать хватит. Дмитрий чувствовал жуткую усталость и желание хорошенько отоспаться. День выдался очень тяжелым, эмоционально и физически, а события, произошедших с раннего утра и по сейчас, хватило бы с размахом на неделю, по ощущениям. Проезжая по улицам города, Вознесенский обратил внимание, что свет горел в относительно небольшом, в сравнении с нормальным, докарантинным временем, Количестве квартир в жилых многоэтажках. На дороге также было достаточно малолюдно, а пешеходов на улицах и вовсе не наблюдалось. Пару раз видел аварии на перекрестках и даже один опрокинутый автомобиль полиции, завалившийся практически на ровном месте. Создавалось впечатление, что внутри салона произошла какая-то возня. Что-то заставило водителя дернуть рулем и завалиться на бок, ударившись о бордюр. Битые машины никто не растаскивал, и они так и стояли брошенными посреди дороги, окруженные осколками стекла и пластика. Спустя несколько минут, подъезжая к очередному светофору, Дмитрий с удивлением обнаружил несколько расстрелянных гражданских автомобилей, возле которых суетились два экипажа полиции. Причем полицейские о чем-то оживленно говорили, то глядя друг на друга, то показывая на лежащие в плотный ряд под белыми простынями несколько тел. Один из полицейских посмотрел на проезжающий мимо серый «Шевроле», внимательно оглядел водителя, а затем потерял к нему всякий интерес и повернулся к коллегам. «По всей видимости, решил про себя Вознесенский». Полицейские сами боятся нападений граждан, а также смотрят на поведение и внешний вид встречающихся на дороге автомобилистов, пытаясь выявить среди них потенциально зараженных. Дмитрий сильно не завидовал тем стражам порядка, что не разбежались и остались на посту, признавая, однако, их ответственность, самоотверженность и смелость. Ну или глупость и недалекость, но это было точно неизвестно, потому как именно полиция и фельдшеры скорой помощи сейчас входили в основную группу риска. И на фоне постоянно ухудшающейся ситуации сильно рисковали подвергнуться нападениям не только зараженных, но и собственных граждан. Ради медикаментов, транспорта, оружия, формы. Да и не любят в России ту же полицию, к тому же много сидельцев и неадекватов наличествует в обществе. Поэтому именно сотрудникам правоохранительных органов придется совсем не сладко в ближайшие дни. Дмитрий включил радио, вспомнив о нем в последний момент. Из эфира пропали две трети радиостанций, магнитола нащупала несколько действующих каналов, но половина из них дублировали друг друга. Зато появились записи военных, вещавшие на частотах наиболее популярных радиостанций. Мужской голос зазывал всех гражданских немедленно покинуть город, сообщая, что счет погибших идет уже на многие сотни тысяч в одной только Москве. Информация, которая при действующей власти и ситуации иной, чем эта, была бы засекречена – Здесь подавалось наоборот, в максимально открытом виде. По всей вероятности, для того, чтобы дать гражданам возможность ощутить всю серьезность ситуации. Запись была короткой и малоинформативной. Кроме ужасающих цифр, которые больше вызывали панику, чем настраивали на выживание. Дмитрий переключился на следующую волну. Уважаемые соотечественники! Неизвестный голос как Кувалда вбивал в голову каждое произнесенное слово. Москва гибнет. Города по всей стране стремительно умирают вслед за столицей. Мир погружается в хаос. Если вы хотите сохранить ваши жизни и жизни ваших детей, немедленно покиньте город. Если у вас нет возможности уехать, постарайтесь сделать запас еды и воды как минимум на две недели. Покажите, что вы живы, вывесив за окно или на балкон цветное полотно с пометкой «Здесь живые». При первой возможности вас эвакуируют военные или спасатели. Не контактируйте с зараженными. В случае укуса изолируйте пострадавшего от вашей семьи. Мы просим владельцев оружия помочь защитить своих соседей по дому. Держитесь как можно дальше от сограждан, ведущих себя неадекватно. Если вы видите зараженного, старайтесь не попадаться ему на глаза. Бегите или стреляйте в голову. Если у вас есть возможность уехать, но некуда, в Москве организованы пункты сбора беженцев в охраняемых Росгвардией временных лагерях. При себе иметь паспорт. На территорию лагеря пропускаются только те гражданы, у которых не выявлено укусов при ранении при визуальном осмотре. Информация о местонахождении подобных лагерей будет подаваться на данной частоте раз в 30 минут. Временные пункты сбора подготовлены к приему граждан и заработают с завтрашнего дня с 14 часов. Следите за новостями. Адреса будут озвучены также с завтрашнего дня с 8 утра. Далее голос замолчал. А через несколько секунд радио вновь ожило. Уважаемые соотечественники, Москва гибнет. «Города по всей стране стремительно умирают!» Вознесенский нажал на кнопку поиска радиочастот магнитола, решив не слушать запись по второму кругу. Наткнулся случайно на запись концерта классической музыки, которую, по всей видимости, кто-то поставил фоном на повтор. Потом, наконец, попал на живое общение в студии нескольких людей, ему незнакомых. В студии шли дебаты между депутатом Московской городской думы, и каким-то старшим офицером Росгвардии, и журналистам-ведущим, который отметил, что выпуск программы будет выходить каждый день вечером, поскольку студия радиостанции временно находится на территории охраняемой базы московского ОМОНа в Строгино, где отныне будут налажены коммуникации во время чрезвычайного положения. Во время дебатов депутаты Росгвардейский Чин пришли к общему выводу, что из-за участившихся нападений на сотрудников полиции и беспорядков на улицах, раздачу оружия решено не проводить во избежание ухудшения криминогенной ситуации, «В городе только за последние сутки были зафиксированы налеты на автозаправочные станции, магазины, аптеки, склады, сожжены десятки автомобилей, много сотрудников при исполнении убиты из гражданского оружия с целью хищения служебного нарезного, включая автоматическое». Вознесенский, слушая подобные выводы, матерился и грустнел с каждой последующей минуты, прекрасно понимая, что у организованных преступных сообществ и беспредельщиков оружие и так уже есть» а подавляющая масса граждан теперь напрочь лишена возможности обороняться. Возможно, политика властей, а точнее того, что от них осталось, поменяется спустя несколько дней, когда критическая масса зараженных превысит число оставшихся в городе здоровых граждан. Но к тому моменту предпринимать что-либо будет уже поздно. Также, что услышал Дмитрий и что его совершенно не порадовало, созданный совместный экстренный штаб чрезвычайных служб работает исключительно на обеспечение и охрану временных центров. При этом было сказано четко и ясно, что гражданам придется самим позаботиться об эвакуации, либо предусмотреть возможность продержаться как минимум две недели в собственных квартирах, потому как эвакуационные группы не в состоянии обеспечить быстрый вывоз граждан в силу отсутствия должных ресурсов. Помимо этого, военный рекомендовал держаться подальше от больниц, потому как туда привезли очень много зараженных пострадавших. И теперь больницы превратились в рассадник неизвестной заразы. При этом офицер заранее приносил свои соболезнования тем, у кого родственники находились на стационарном лечении, прямо указав, что либо они покусаны бешеными, либо уже мертвы, и просил не пытаться их эвакуировать в случае, если с ними нет связи. Все тяжёлые больные автоматически исключились из списка живых в силу невозможности поддержания работы аппаратов искусственной вентиляции легких, искусственного кровообращения, концентраторов кислорода и тому подобной техники. Банк крови в экстренном порядке, там, где это возможно, был вывезен в мобильные госпитали в центре временного размещения беженцев. Помимо этого, представитель Росгвардии призвал без острой необходимости не обращаться в службу спасения – потому как экипажи скорой помощи и полиции были задействованы на двое суток вперед как минимум. Судя по прогнозу, это были последние выезды, потому как в течение одного-двух дней предполагалось отозвать полицию скорую помощь на охрану правопорядка и обслуживание центров эвакуации, а город обслуживаться уже не будет. Все больше фельдшеров и сотрудников Росгвардии либо добровольно сходили с дежурства, либо подвергались атакам во время выездов. В общем, судя по всему, картина была более чем печальной. Внедорожник подъехал по практически пустой дороге к нужному повороту и свернул во двор. Дмитрий вырулил к подъезду родителей и припарковался возле серебристо-серва микроавтобуса Volkswagen Multivan с затонированными в глухую окнами, передом к дому и задом к детской площадке, чтобы в случае чего можно было выбраться из двора максимально быстро. Заглушив двигатель, Вознесенский убрал сумку с ноутбуком назад, спрятав ее на полу под пассажирским сиденьем и огляделся. Во дворе людей не наблюдалось. Посмотрев на окна дома и выяснив, что на него никто не смотрит, Дмитрий вышел из автомобиля и закрыл дверь. Он не стал брать ноутбук с собой, потому как сперва хотел убедиться, что подъезд чист, потому как если бы в нем кто-то был, убежать с сумкой на боку было бы крайне проблематично. Осторожно подошел к подъезду, озираясь по сторонам и не убирая ключа от машины в карман. В случае чего можно было бы прыгнуть в салон и дать по газам. Дмитрий набрал давно выученный наизусть код домофона и вошел внутрь. Быстро поднявшись на нужный этаж, Вознесенский учуял на лестничной клетке запах травы, неодобрительно цокнул языком, решив, что кто-то на этаже употребляет, миновал небольшой предбанник, неогороженной дверью, и нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась. Вознесенский, увидев часть силуэта человека, открывшего дверь, и отходившего вместе с ней в сторону, решил, что это его отец. Не сразу, однако, сообразив, что в коридоре темно, и именно из этой квартиры пахнет марихуаной, и шагнул внутрь, через долю секунды получив тяжелый удар в лицо от неизвестного, стоявшего справа от входа. Дверь захлопнулась, и на Дмитрия обрушился град ударов. От осознания, что в квартире родителей находятся как минимум трое незнакомых людей с крайне недобрыми намерениями, стало страшно. Холодок пробежал по спине, подкосились ноги, однако страх быстро сменился подъемом из-за выброса лошадиной доли адреналина, и Вознесенский попробовал дать отпор. Получилось плохо. Против троих противников в закрытом помещении с непривыкшими к темноте глазами эффект драться не удалось. Единственное, что смог сделать Дмитрий, это прикрыть руками голову, принимая на все тело и руки град тяжелых ударов. Кто-то болезненно пихнул ногой в бок. Вознесенский попробовал отскочить из коридора в комнату, ему это даже удалось, но в последний момент он споткнулся о лежащее на полу тело и рухнул на пол, в самую последнюю секунду приметив лежащий под сервантом кухонный нож с длинным лезвием, после чего тут же обмяк, получив удар берцем по лицу. Теряя сознание, Вознесенский увидел, что лежащим на полу телом была его убитая мать, а рядом с ней в луже крови лежал и отец. Дмитрий охватил леденящий ужас за миг до того, как он провалился в небытие. Очнулся Вознесенский от того, что на него вылили холодную воду из чайника. Голова ужасно болела. Нос был разбит, но кровь успела застыть на лице. соединила скулу и висок. По всей видимости, кто-то нанес удар скользь, ободрав кожу. Руки были стянуты за спиной какой-то то ли проволокой, то ли хомутом. Немного поводив пальцами по импровизированным наручникам, Дмитрий понял, что это пластиковый хомут для проводов. Повернув голову, он увидел тела своих родителей – Накатила липкая и тягучая волна ужаса, боли и отчаяния. Из глаз брызнули слезы. Вознесенский еще не до конца осознал тяжесть утраты, но что он понял однозначно, так это то, что в этом мире из близких остались только дяди и тетя, находившиеся сейчас за сотни километров отсюда. Волна боли и гнева захлестнула его, и Дмитрий едва не завыл, шумно выдыхая и пытаясь справиться со стрессом. Сердце бешено колотилось и кололо, от напряжения подскочило давление, и лицо налилось кровью. Дышать было трудно. Спустя минуту боль и страх начали постепенно отступать, освобождая место ярости, ненависти и жажде мести. Больше всего на свете он боялся, что преступление против его семьи окажется безнаказанным, и во что бы то ни стало хотел отомстить. Как пока не знал но очень надеялся, что Бог, если он есть, услышит его просьбу дать возможность расквитаться за смерть близких. Идея пришла в голову практически сразу. Один из незваных гостей что-то писал в телефоне, стоя возле двери в комнату, еще двое находились в этот момент на кухне и что-то обсуждали. Тот, который стоял неподалеку, крупный армянин, поливший Дмитрий из чайника, отвлекся от телефона и позвал своих подельников, сообщив им, что пациент наконец пришел в себя и может разговаривать. Из кухни вышли двое, один явно деревенщина с Украины, другой высокий, немолодой мужчина со следами алкогольных запоев на лице. Все трое подошли к лежавшему на полу Вознесенскому, и белобрысый паренек со злым лицом заядлого наркомана на всякий случай ударил лежавшего берцом в живот. Не слишком сильно, но достаточно ощутимо. «Ну что, сука, очухался?» – задал вопрос Белобрысой, по говору которого Дмитрий утвердился во мнении, что имеет дело с выходцем с Западной Украины. «Где ноутбук? Сам говори, чтобы я на тебя время не тратил. Все равно раскалю, можешь быть уверен». Двое других молчали, глядя на лежавшее тело. Вознесенский понял, что Белобрысый был в этой троице главным. «У меня ноутбук, но только не с собой». Дмитрий сплюнул вязкую слюну с привкусом крови на ковер рядом с собой. «И? Где он? Я теряю терпение!» Зло прошипел украинец, взяв Вознесенского руками за подбородок. «Хочешь жить? Говори быстрее!» В машине внизу. Серый шевроле у подъезда. В салоне найдешь ключи в кармане. Белобрысый запустил руку в карман куртки, нащупал там связку ключей от Таха, затем ткнул обрезом двустволки пленнику в лицо, «Если соврал, мозги вышибу, понял?» «Не соврал. Там сумка лежит, найдешь. Украинец отдал обряд своему подельнику с пробитым лицом, велев охранять пленника, а сам быстро выскочил за дверь.